кабинет вараксина представлял собой довольно занимательную смесь старины и новейших технологий. Все возможные средства коммуникации разместились среди антикварной мебели орехового дерева и тяжелых вшитых золотом портер. За окном кабинета рябило черное зеркало пруда на берегу Меж багряных кленов притаилась романтическая мраморная беседка. Этот пейзажный набросок был виден только с верхних этажей особняка. По барскому обычаю позапрошлого века Рубен принимал посетителей в блестящем шелковом халате поверх офисной рубашки. Я впервые видел его близко. Он был невысокий, узкогрудый и скроенный, как бы наспех. Лишенный магической ауры своих миллионов, сияющих кадиллаков, вспышек софитов и толкотни быковатой охраны, этот денежный мешок был скучен и сер. В его зрачках Словно в арифмометре проворачивались столбцы цифр, прыгали курсы котировок и количество добытых баррелей. Но никакой даже самый фантастический гешефт не оживлял бледного угловатого лица. В этих невыразительных мятых чертах сквозила библейская тоска и загнанность. Близость великолепный Денис, похоже, мало радовала его и не отбрасывала и лучика света на его плеш и темные мешки под глазами. Олигарх был заложником своего невероятного богатства, своих особняков, нефтяных башен вампиров, без остановки тянущих соки земли ропкие наследуют землю. А все ее полезные ископаемые готовился унаследовать Рубен Яковлевич, вынашивая под своей плешивой танзурой проекты летающих городов и планы грядущего освоения космических месторождений, чтобы даже космосу досталось от его неуемной активности, но вся эта бешеная деятельность была лишь обратной стороной его пустоты и тоски через мгновение я раскрыл его тайну он был такой же человек как все только более несчастный и несвободный вечно настороженный собранный и одинокий Он жил в центре созданной им радужный переливающийся искрами богатства изящной и совершенной паутины. Но не успевал даже увидеть ее со стороны или насладиться ее волшебной архитектурой. Так и жил год за годом, щупая влажной лапкой пульс липких нитей, постоянно чувствуя во рту хитиновый привкус пережеванных конкурентов. Астрономические расходы по созданию шарлатанской лаборатории не испугали, а, похоже, даже обрадовали Вараксина. Он с непонятной поспешностью шел навстречу любым намекам управляющего. И из туманных высказываний Абадора я понял, что все это должно иметь какое-то отношение к здоровью и настроению Леры. Электронный микроскоп, фигурное стекло ручной отливки, уникальные приборы, таинственные помещения с зоной особой секретности, камины, тигли. Электролизные ванны, все, что беглой рукой под мою диктовку набросал Абадор, было мгновенно утверждено. Лаборатория создавалась поспешно, на одном дыхании. По проекту Абадора алхимический цех состоял из двух этажей. В подвале предполагалось разместить секретные комнаты для опытов. Но вскоре я убедился, что Абадор имеет собственные виды на часть лаборатории, а ключи от подвальных комнат были только у него. Оборудование пребывало в огромных запечатанных контейнерах. Главной ценностью были три большие колбы из гусь-хрустального. Они были изготовлены вручную, из особого радужного стекла. В каждый из них мог свободно поместиться взрослый человек. Их человекообразные формы напоминали саркофаги египетских фараонов или русские матрёшки. Микроскопы, тигли лабораторное оборудование – Устройство для нескольких каминов, просторные квадратные ванны, почти бассейны, огнеупорная облицовка помещений и прочее было доставлено и установлено в рекордные сроки. Множество ящиков с приборами еще громоздились нераспечатанными вдоль стен. Через две недели в лаборатории были вставлены стрельчатые окна настелен пол стены облицованы природным камнем выложены великолепные камины и все помещение приобрело вполне законченный угрюмо романтический вид. я с восторгом осваивал новые приборы они могли превратить мое экзотическое хобби Настоящее научное исследование. За это время я почти ни с кем из обитателей усадьбы не общался. Однажды в лабораторию забрел скучающий Катабрысов. Но сначала донесся его лукавый голос. «Мужчина всегда ищет в женщине глубину». — Не так ли, батюшка?